— Это похоже на эпилепсию, — предположил Мамонт. Через десять минут он проснется. За эти десять минут они уже были за площадью Маяковского. Зямщиц действительно проснулся и сел, поглядывая в окна с тихой печалью. — Куда мы едем? — спросил он. — Туда, где тебе станет хорошо, — отозвался Мамонт. «Вы хотите сказать, мы едем в горы?» — оживился больной. Мамонты Дара переглянулись. «Пока нет», — сказала она. «Но придет время, и мы поедем в горы». «Это скоро?» — нетерпеливо поерзал зямщиц. «Скоро», — успокоила Дара. «А сейчас поживешь у нас. Я приготовил тебе хорошую комнату. Я буду жить один?» — В этой комнате, конечно. — А у вас нет золотых зубов? — настороженно спросил больной. — Нет, — сказал Мамонт. — Еще не вставили. — И никогда не вставляйте, — попросил тот. — Скоро будет экологическая катастрофа. Страшнее, чем ядерная. И пострадают все, кто имеет золотые зубы или коронки. — А вы... «Не станете брить меня насильно?» «Не станем», — заверил Дара. «И сеансов гипноза не будет?» «Не будет». Зямщиц помялся, скинул несколько раз руки, подыскивая слово. «В таком случае должен признаться. Я умышленно ударил в вашу машину». «Никак невозможно было убежать. Все время ловят, бьют электрошоком. А я должен был привлечь к себе внимание общественности. Меня же прячут. Я сразу сообразил. Ударю по новой машине, будет скандал. И может, удастся сбежать и заявить о себе в ЮНЕСКО». «Почему в ЮНЕСКО?» — поинтересовался Мамонт. — Я занимался экологией. Меня знают. — Теперь можно никуда не заявлять, — утешила его Дара. — Тебе у нас будет хорошо. — Все равно. Я должен сделать заявление о грядущей катастрофе, — не согласился Зямщиц. — У меня был текст. — Но Масайтис отнял. — Ничего. Ты подготовишь новый, — сказал Мамонт а я передам его в редакции газет. Он несколько раз поворачивал в самых неожиданных местах, проверяя, нет ли хвоста, затем подъехал к своему дому. Дара подхватила больного под руку и повела в дом, как дорогого гостя. Земщицы поместили в комнату на втором этаже, смежную с кабинетом мамонта. Дара принесла ему напитки и фрукты. Однако больной попросил бумагу и пишущую машинку. Он не поддавался уговорам, что следует отдохнуть, собраться с мыслями. Им владела жажда спасения человечества. Архиладза уже наверняка доложили, что Москвич вишневого цвета похитил и увез в неизвестном направлении земщицы младшего. А старший... Еще раньше сообщил об этом Кристоферу Фричу. Он-то знает, где скрывается наследник. Тот, возможно, сам не предпримет никаких мер, да и не может их предпринять, но подключит своего делового партнера, генерала-пожарника, обязавшегося охранять совместные предприятия. «Интернационал» никогда не создавал своих структур, в том или ином государстве, а весьма умело подключался к существующим и действовал через них, оплачивая услуги. Договор на правительственной даче был тому подтверждением. Следовало ожидать адекватной реакции. Первым должен взбеситься Арчеладзе, поскольку принял вызов и получил еще одну пощечину. Самолюбивый полковник начнет ставить на уши всех владельцев вишневых и даже красных москвичей, ибо ночью все кошки серы. Тем же самым займется и его непосредственный начальник, у которого больше людских ресурсов и возможностей. Проехать по городу на такой машине, тем более с помятым капотом, станет невозможно. Но именно это сейчас и нужно сделать. «Ты не хочешь прокатиться по ночному городу, дорогая?» — спросил Мамонт, прислушиваясь к стуку машинки на втором этаже. Она все поняла, потому что с несвойственной ей озабоченностью предупредила, что неплохо бы поехать на «Зеленом москвиче», потому что на «Вишневом» ездить опасно. — А мне хочется только на Вишневом, — закапризничал он. — Как скажешь, мило, согласилась она. — Но за руль сяду я. Мамонт поступил. Они выехали на Садовое кольцо и первые минут двадцать катили в крайнем левом ряду, откуда можно было сделать крутой маневр и уйти от преследования, да и подальше от милиции, обычно пасущей у тротуаров. Все было тихо и спокойно, как всегда, в поздний час. Хотя милиции на улицах было очень много, пешей и моторизованной. Кажется, никаких массовых проверок транспорта и никакого особого оживления. Дара перебралась сначала в средний ряд.